Глава тридцать восьмая. Вместо эпилога. Как и следовало ожидать, обсуждение этого вопроса на этом прекратилось. Сосредоточенная и задумчивая Маришка, попрощавшись, исчезла, и мы остались одни. Разговор как-то сразу перестал клеиться, так как каждому из нас было о чем подумать, но все же я решил попробовать задать еще один вопрос. «Руслан степанович помните тогда, перед операцией, Васильев упомянул генерала НКВД, который лёг на гранату, спасая детей. «Помним». «Мне тогда показалось, что он это специально упомянул, на что-то намекая. Больно островы тогда отреагировали. Я даже подумал, что это чей-то родственник». «Какой наблюдательный!» — протянул Степаныч. «А что ты ещё подумал?» Рогожин же просто сидел со стеклянным взглядом и пялился в стенку. «Ну, не знаю, в растерянности чешу затылок». «Подумал, а смог бы я вот так?» Ещё подумал, что такой человек заслуживает уважения, даже если был садистом и палачом. «Садистом и палачом?» — грустно улыбается прапорщик. «Ты что думаешь, в НКВД именно такие служили? Хотя, учитывая, как извратили нашу историю... Ты хоть не думаешь, что войну американцы выиграли?» «Нет. Я как-то брякнул похожую глупость. так у папки чуть инфаркт не приключился. Это был единственный раз, когда он мне врезал, так разозлился». «После этого я школу поменял. Батя сказал, что учиться в подобном месте, где так преподают историю, я не буду. Так что, поверьте, в подвиге русского народа я не сомневаюсь». «Правильная у тебя папка улыбнулся Степаныч. «Но бил все равно мало». «Мало, со вздохом соглашаюсь». Руслан все так же сидел, погруженный в свои мысли, и никак не реагировал на разговор. «А насчет генерала?» — тем временем продолжал Степаныч. То это был мой дед, отец моей матери. Погиб задолго до моего рождения, и садистом он не был, как и большинство профессионалов. А вот палачом — да. Ты ведь, Егорка, тоже, по сути, палач. И пытал, и убивал, и казнил виновных. Или ты считаешь иначе? «Нет», — говорю тихим голосом. «Но кто-то должен это делать?» «Правильно. Так почему не мы? Или мой дед?» «Да я что, Степаныч?» Я ведь и говорю, что уважение испытал. Это ведь страшно — лежать и знать, что сейчас умрешь. — Нет, не страшно, — очнулся от задумчивости Руслан. — Не страшно, если знаешь, что война закончена. Только немного жаль, что не увидишь больше дочь жену, не понянчишь внуков. Но все это перевешивается тем, что из маленьких детских ручек выпадает граната. Пусть эти руки принадлежат немецкому ребенку. и, опустив голову, вновь уходит в себя. В мозгу проносится невероятная догадка, складывающая в единое целое кусочки мозаики. С некоторой отрубью смотрю на командира. «Руслан?» Подняв голову, смотрит на меня, потом, махнув рукой, говорит Степанычу. «А, гори ну все огнем! Скажи ему!» Степаныч задумчиво переводит взгляд с него на меня и грустно произносит. «Познакомься, Егор, с моим дедом!» И показывает рукой на Руслана. Конец первой книги